домашние казинаки. Орехи. Грецкий миндаль-фундук прожарить на сковородке на слабом огне без масла. С миндаля и фундука предварительно снять кожицу, аж парить кипятком. Нарезать кусочками, но не мелко. Блендером лучше не пользоваться. Мед сварить до густого состояния, чтобы не растекался. всыпать орехи в мед и проварить, постоянно помешивая, пока не появится аромат карамели. Всыпать в мед и орехи сахарную пудру, перемешать, выложить массу на деревянную доску. Ее нужно смочить холодной водой и раскатать толщиной не более 1 см, смачивая скалку холодной водой. Остудить и нарезать на квадраты. Оставить, пока казинаки не затвердеют. На 1 кг орехов 1 литр меда и 1 четвертая стакана сахарной пудры. Все самые вкусные блюда получаются от нищеты или недостатка того или иного продукта. Пшеничную муку в сельпо завозили не так часто. Точно помню, ее покупали не килограммами, а мешками. У каждой хозяйки был специальный мешок для муки, с которым ходили в сельпо. И там пересыпали из магазинного огромного мешка в мешок покупательницы. Пшеничную муку использовали экономно. На пироги, конечно, только она и шла. А вот кукурузная мука имелась в избытке. Целые поля были засажены кукурузой, и мы обрабатывали кукурузные початки, превращая их в кукол. Некоторые хозяйки сами делали кукурузную муку разного помола. Девочек, естественно, усаживали обирать зерна с початков. Мы чего только не придумывали чтобы побыстрее справиться с поручением и убежать гулять. Терли початки друг об друга, пытались срезать ножом. Потом зерна ссыпались в мельницу, немногим больше, чем для кофе, и перемалывались вручную. Но продавалась и готовая мука. Из нее варили кашу, мамалыгу, пекли мчади, простые с разными добавками, сыром, зеленью. Мчади, кстати, идеальное дополнение к Кукурузную муку Всыпали в дзыку, блюда, которое готовили детям на завтрак или на полдник в виде каши, и мужчинам подавали с хлебом в виде соуса. Рецепт я уже приводила. Если не было цахтона, то к отварной картошке тоже подавали дзыку. Она готовилась на сметане или сливках. Добавлялись мука, сыр, сырое яйцо. Иногда кукурузную муку заменяли манкой или смешивали ее с кукурузной мукой или вместо кукурузной использовалась пшеничная мука. В любом из вариантов получался густой соус, в который нужно обмакнуть хлеб. Этот рецепт иногда встречается и сейчас на кулинарных сайтах и называется «сырная каша». В детстве я не очень любила дзыку в виде каши, а вот с хлебом обмакнуть еще горячую горбушку в горячий соус, тут же сунуть в рот, обжигая язык и небо, и убежать играть. Особое удовольствие – восторг. Дзека, если ее готовить по всем правилам, конечно, настоящее испытание для молодой хозяйки. Ведь именно по этой каше, которая считается одним из самых древних известных блюд, свекровь проверяет кулинарные навыки невестки. Мешать ее нужно непременно по часовой стрелке, медленно и ни в коем случае не разговаривать. При ее приготовлении хозяйка обязательно должна молчать. Дзэка, говоря современным языком, не самое полезное блюдо, слишком калорийное, и в современных семьях ее готовят не так часто, как раньше, но обязательно по случаю рождения сына и когда ему исполняется год. Помимо дзыки, детей кормили пшенной кашей, я думаю, в целях экономии. пшонку варили в огромной кастрюле на воде, потом разделяли. Чай шла для цыплят, которых тоже выкармливали пшонкой. Часть детям. Детям с молоком смешивали и доваривали, добавляли сахар. А самая вкусная каша получалась, если ее сварить с тыквой. К тому же в ней очень мало калорий. Ее можно есть даже тем, кто сидит на строгой диете. Пшонка до сих пор моя самая любимая цыплячья каша, как я называла ее в детстве. У мамы в Москве я ее тоже все время просила. «Свари мне цыплячую кашу». Мама не понимала или делала вид, что не понимает. Она меня к Геркулесу отчаянно приучала. А вот Геркулеса как раз в селе и не было. Я это точно помню.